Вот здесь проявилась одна из особенностей Ленина. Сложность характера, рожденная из простоты характера. Для того, чтобы с такой мощью жаждать власти, надо обладать огромным политическим честолюбием, огромным властолюбием. Черты эти грубы и просты. Но ведь этот политический честолюбец – способный на все в своем стремлении к власти, был лично необычайно скромен. Власть он завоевывал не для себя. Тут кончается простота и начинается сложность. Если представить себе Ленина человека эквивалентным Ленину политику, то возникает характер примитивный и грубый, нахрапистый, властный, безжалостный, бешеный чистолюбивый догматически-крикливый. Если соотнести эти черты к обыденной жизни, приложить их по отношению к жене, матери, детям, другу, соседу по квартире, жутко становится. Но ведь оказалось совсем иное. Человек на мировой арене оказался обратен человеку в личной жизни. Плюс и минус, минус и плюс. И получается совсем иное, сложное, порой трагичное. Бешеное политическое властолюбие, соединенное со стареньким пиджаком, со стаканом жиденького чая, со студенческой мансардой. Способность не колеблясь втоптать в грязь, оглушить противника в споре, непонятным образом соединенное С милой улыбкой, с застенчивой деликатностью. Неумолимая жестокость, презрение к высшей святыне русской революции, свободе. И тут же рядом, в груди того же человека, чистый юношеский восторг перед прекрасной музыкой, книгой. Ленин — обоготворенный образ, второй — Монолитный простак, созданный врагами Ленина, соединивший и сливший в себе жестокие черты лидера нового мирового порядка с примитивно-грубыми житейскими чертами. Лишь эти черты видели в Ленине его враги. Наконец, тот, который мне кажется наиболее близким к действительности, и в нем просто разобраться. Чтобы понять Ленина, Недостаточно вглядеться в человеческие, житейские черты его. Недостаточны черты Ленина политика. Нужно соотнести характер Ленина сперва к мифу национального русского характера, а затем к року характеру русской истории. Ленинская аскетичность, естественная скромность сродни русским странникам, Его прямодушие и вера отвечают народному идеалу жизни учителя. Его привязанность к русской природе в ее лесном и луговом образе сродни крестьянскому чувству. Его восприимчивость к миру западной мысли, Гегелю и Марксу, его способность впитывать в себя и выражать дух Запада есть проявление черты глубоко русской, объявленной Чаодаевым, Это та всемирная отзывчивость, изумляющая глубина русского перевоплощения в дух чужих народов, которую Достоевский увидел в Пушкине. Этой чертой Ленин роднится с Пушкиным. Этой чертой был наделен Петр I: Ленинская одержимость, убежденность, словно бы сродни в иступлению, иступлении, в вакумовской вере. В вакум явление самородное, русское. В прошлом веке отечественные мыслители искали объяснение исторического пути России в особенностях русского национального характера, в русской душе, в русской религиозности. Седаев, один из умнейших людей XIX века, оповестил аскетический жертвенный дух русского христианства, его незамутненную, ничем наносным византийскую природу.